44. На следующий вечер у баронессы собралось небольшое общество. Пожилые, одетые со старомодной тщательностью, благовоспитанные люди. Они были близки ей не только потому, что с ними у нее издавна установились тесные, подобные родственным связи, но и потому, что все они, как и сама баронесса, владели земельной собственностью или же вложили солидные капиталы в надежные предприятия с устойчивыми доходами. Несмотря на почтенный возраст и полную обеспеченность, все они охотно заняли предложенные им, пришедшими к власти нацистами, чиновные должности. Ведь передать свой опыт новому руководству империи было их патриотическим долгом. По-видимому, они полагали, и притом не без основания, что их юношеские идеалы, сложившиеся во времена монархии, не только не устарели сейчас, но возрождены фюрером с поспешностью и энергией, не свойственными деятелям минувшего столетия. Доктор фон Клюге, правда, позволял себе сомневаться и в этом достоинстве Гитлера, и утверждал, что Карл Лампрехт еще в девятисотые годы с большим даже красноречием, чем фюрер, провозглашал, «После кровавых побед мир будет изменен путем германизации». Гости держали себя с той непринужденностью, какая, возможна в кругу людей, равных по положению занимаемому в обществе. Герр Кранц, высокий, жилистый, плоский, с маленькой прилизанной головкой на высокой тонкой шее и с моноклем в левом глазу, правый всегда оставался презрительно сощуренным, в Первую мировую войну служил в Уланах. Он считался тонким знатоком лошадей, и, очевидно, поэтому в концерне «Круппа» ему была предоставлена должность главного инспектора в управлении рабочей силой. Он позволял себе довольно смело критиковать фюрера за то, что тот пренебрегает кавалерии, отдавая предпочтение мото-механизированным соединениям этого «выскочки» Гудериана, который расхваливает танки так, будто служит в рекламном бюро машиностроительной фирмы и получает проценты с каждой единицы сбытой продукции. В Пруссии у Кранца был конный завод, но, увы, покупал его лошадей не вермахт, а только полиция. Густав Круп был личным другом фюрера. В 1933 году он учредил фонд Адольфа Гитлера, предоставив нацистской партии огромные суммы для СА, СС, Гитлер-Югенда и ряда подобных же организаций. Кранц не без оснований считал фюрера должником фирмы. Кранц прибыл в генерал-губернаторство, чтобы организовать в Освенциме строительство предприятий, изготавливающих детали к автоматическому оружию. Он сразу же потребовал от эсэсовского руководства выделить для этой цели из концлагерей наиболее жизнеспособных заключенных. Забравшись на возвышение посреди «Аппельплаца», Он приказывал гонять заключенных по кругу, а сам наблюдал за ними в бинокль, которым обычно пользовался во время скачек на ипподроме. Тех, кто после нескольких кругов оказывался способным сохранять вертикальное положение, Кранц отмечал для себя. Записывал их лагерные номера и приказывал отправлять отобранных им людей в специальный концентрационный лагерь фирмы. За каждого обладающего подходящей специальностью заключенного он уплачивал финансовые органы СС 4 марки, а за тех, кто не имел профессии, по 3 марки, и в итоге это составляло довольно крупные суммы. Поскольку большинство отобранных им заключенных не внушало кранцу уверенности в том, что они смогут долго протянуть на тяжелых работах, он сделал в контракте специальную оговорку — Устранение ослабевших возлагается на администрацию лагерей, причем убывшие заменяются без дополнительной оплаты. Добиться оговорки в контракте было непросто, пришлось сделать денежные подарки местным руководителям СС, но для этого Кранц располагал неподотчетными суммами, специально выделенными ему на подобные цели. И считал сделку крайне выгодной, так как смертность заключенных, занятых на различных работах, была чрезвычайно высока, а транспортировка и погребение каждого трупа по предварительной калькуляции обходились бы фирме в среднем в 30-50 марок. Успешность всех этих деловых операций привела Гера Кранца в отличное расположение духа, и он был одним из самых приятных гостей баронессы, так как мысли его в ее гостиной – были заняты только тем, чтобы всем нравиться и быть любезным со всеми. И хотя другой гость, Герр Шик, представлял конкурирующую, давно развившую сеть, гигантскую деятельность организацию, защищающую интересы концерна И.Г. Фарбин Индустри, Кранц добродушно подшучивал над ним. Шик, в противоположность Кранцу, был тучен и коротконог. К тому же он порядком обрюзг и отличался крайне нервной озабоченностью, не покидавшей его даже в доме баронессы. На химических предприятиях концерна, кроме заключенных, работали люди, насильственно увезенные в оккупированную Польшу из многих европейских стран. «Гершик» Планировал увеличение производства главным образом за счет использования рабского труда заключенных и нервничал, справедливо полагая, что приоритет в отборе рабочей силы из лагерей должен принадлежать ИГ «Фарбин Индустри», основавшей свои предприятия в Освенциме задолго до нашествия представителей Крупповского концерна. Но, зная, какую признательность питает фюрер Густаву Круппу, он льстиво расхваливал деловые способности Кранца, скрывая под потоком лживых слов свое недовольство его деятельностью. Среди уважаемых гостей находился и видный мюнхенский терапевт, профессор Виртшафт, получивший в одном из Освенцимских лагерей специальный блок для проведения медицинских экспериментальных работ. За эти работы профессор был награжден званием «штурмбанфюрера», но, будучи человеком сугубо штатским, никогда не носил эсэсовского мундира. Профессор трогательно заботился о своей рыжей такси по кличке Амалия. Он никогда и нигде с ней не расставался, сам мыл ее и на ночь укладывал рядом с собой в постель. У него было увесистое, мясистое лицо и добродушные, ярко-коричневые, заплывшие узенькие глазки. Он говорил, «Если раньше было принято думать...» что войны сулят человечеству расцвет мастерства хирургов, то теперь перед всей медициной открываются такие возможности исследования человеческих организмов, о которых даже самые дерзкие умы не могли и мечтать. Гершик имел некоторое представление о роде занятий профессора, так как первоначально, еще в марте 1941 года, рейхсфюрер Гиммлер намеревался построить в Верхней Силезии, близ Освенцима, завод синтетических жиров, руководимый СС. Но Геринг, чтобы не допустить слишком большого влияния СС на экономику Рейха, сорвал эти планы Гиммлера, передав строительные площадки концерну ИГ «Фарбен Индустрии». О том, какого рода сырье предполагалось использовать для производства синтетических жиров, шеку стало известно из медицинской документации, на основе которой были составлены исходные данные о содержании жировых веществ в предназначенном для переработки материале. Но возмущен он был не столько как христианин, сколько как человек, понимающий толк в производстве синтетической продукции – Основным исходным сырьем для нее должны служить минеральные, а вовсе не органические вещества. Более успешные и плодотворные были эксперименты профессора, касающиеся ожога в третьей степени, а также обильных искусственных кровотечений и продолжительного замораживания. И хотя работал он со слабым материалом, доставленным ему из молодежных и детских лагерей, подопытные часто не выдерживали до конца всю программу эксперимента – Ряд статистических выводов профессора представлялся уже чем-то новым. Ведь не было еще случая в истории, чтобы кто-либо решился на подобную бесчеловечность только ради установления способности человека выносить самые чудовищные страдания. Но чтобы там ни было, профессор виршафт слыл хорошим лечащим врачом, замечательным диагностом и давал друзьям много полезных советов относительно того, как лучше сохранить самую величайшую для людей ценность – Здоровье. Правда, о своем драгоценном здоровье он совсем не заботился. Много и жадно ел, пил, курил крепкие сигары и, будучи холостяком, человеком одиноким, был крайне неразборчив в отношении женского пола. Если в годы Первой мировой войны в лучших домах Германии с почетом принимали авиаторов, вне зависимости от их происхождения и воинского звания, то ныне авиаторов сменили авверовцы. Таинственная деятельность этих черных рыцарей, владеющих, Тайными способами ведения войны окружала их заманчивым ореолом. И когда баронесса представляла гостям у Агана Вайса, мужчины крепко и многозначительно жали ему руку, а моложавая супруга Шика улыбнулась ему так нежно застенчиво и многообещающе, что и даже на секунду сконфузился и не сумел сразу ответить на ее вопрос. Как давно он решился отдать свою жизнь военному шпионажу, столь романтической полной приключений профессии? Помедлив, он скромно сказал, что, по его мнению, у лучших немецких разведчиков эти склонности обычно обнаруживаются еще в детстве. Мужчинам же он как бы вскользь заметил, что высшее офицерское звание составляет для сотрудника Абвера некоторое неудобство, поскольку разведчик нигде и никогда не должен привлекать внимание к своей особе внешними атрибутами, и все немедленно с ним согласились. С Гером Кранцем он поддержал беседу о скаковых лошадях использовав те сведения, которые приобрел в спортивном динамовском манеже от своего инструктора, бывшего бойца первой конной армии. С Гером Шиком обменялся мнениями о значении химии. Когда-то Александр Белов увлекался химией, и это позволило ему пленить Шика своими познаниями в области переработки бурых углей. Профессора Виртшафта Вайс заинтересовал сообщением о том, что уже древние египтяне совершали трепанацию черепа, Об этом он слышал от экскурсовода в Ленинградском Эрмитаже. Вайс давно подметил одну любопытную и важную для него закономерность. Какому бы роду службы или общества не принадлежали здесь немцы, они неукоснительно и благоразумно воздерживались от разговоров, касающихся их собственной деятельности и вышестоящих лиц данного круга. Но все, что было за пределами этого круга, обсуждалось охотно с всесторонней осведомленностью. От сотрудников гестапо, например, он узнавал о руководителях Абвера больше, чем от самих Абверовцев, а его сослуживцы говорили о работе гестапо такое, чего никогда и никому не осмелился бы сказать ни один из сотрудников гестапо. Эсэсовцы из числа лагерной администрации поведали Вайсу о своих связях с крупнейшими концернами Германии, которых они снабжают рабочей силой и тех колоссальных суммах, которые уплачивают финансовому управлению СС за подобные услуги различные фирмы. Что касается уполномоченных этих фирм, то они обычно жаловались Вайсу на службу СС. Словом, почти каждый, с кем встречался здесь Вайс, охотно делился своими достаточно обширными знаниями о тайных делах других служб, тем более, что это было и безопасно. Никакие законы, правила и уставы не предписывали хранить чужие тайны. Вайс успешно этим пользовался. Так, о строительстве новых предприятий он узнавал от лагерной администрации, а о создании новых лагерей от представителей различных фирм, которые рассматривали лагеря как источники рабской рабочей силы и либо приближали свои новые предприятия к этим источникам, либо добивались от руководства СС, чтобы новые лагеря создавались поблизости от уже существующих предприятий. Каждый из гостей баронессы представлял интерес для Вайса. Научный интерес, если можно так выразиться. Самого беглого знакомства с ними было достаточно, чтобы понять, как полно воплощали они в себе то, что составляло сущность строя, породившего фашизм. Искренне, по-человечески заинтересовал Вайса только один гость баронессы. Инженер-химик Карл Бутгофт, работавший на ведущемся ИГ Фарбин индустрии строительстве завода искусственного каучука. Это был крупный специалист по производству синтетического каучука, в котором так остро нуждалась Германия. Будгофт принадлежал к числу необходимых рейху людей и поэтому держался совершенно независимо. Он мог позволить себе многое, зная, что едва ли кто-нибудь отважится хоть пальцем тронуть его. Седовласый человек с моложавым лицом, нервозный, раздражительный, он был склонен к неосмотрительным, едким суждениям. На вопрос, где он живет, Будгофт ответил в паршивом провинциальном городишке Освенцами, который скоро прославится в веках как мировой центр работорговли. — Скажите лучше Карл спросил его профессор, — что нового вы собираетесь подарить науке? Будгофт усмехнулся. Труд о влиянии тугих мундирных воротничков на зрение солдат. «Но это скорее медицинская проблема», — улыбнулся профессор. «Вы шутнее Карл, с вашим умом и знаниями!» — льстиво добавил он. «Вы давно могли бы подарить Рейху что-нибудь исключительное!» «Профессор», — живо отозвался Бутгофт, — «я весь к вашим услугам. Желаете кислотные растворители для трупов умерщвленных вами младенцев? Какая будет экономия в топливе? Ведь вы, кажется, отправляете их в крематории. Вам не следует много пить». — И, кстати, среди моих пациентов нет никаких младенцев. Вы все преувеличиваете. — Преуменьшаете, — вы хотите сказать. — Бросьте, Карл, каждый из нас делает свое дело. — Делает, но по-разному. Профессор, будто не расслышав, услужливо наполнил коньяком узкий сверху и широкий снизу бокал, который держал в ладонях Будгофт. Тот машинально сделал несколько глотков. На впалых висках инженера выступили капельки пота. Глядя на господина Шика, он спросил... «Слушайте, господин Шик, знаете, как наказывают военнопленных у нас на стройке? Если нарушение не носит очень злостного характера, кладут на козлы и отпускают ни в коем случае не свыше 25 ударов по мягким частям тела». «А кто считает эти удары?» «Конечно, сам провинившийся». «А если он после 10-15 ударов теряет сознание?» «Делают перерыв». «И кто должен потом продолжить счет?» «Он же». — Но человек, едва придя в сознание, не способен считать. — Естественно. — И тогда его забивают насмерть? — Солдаты действуют по инструкции, — напомнил Шик. — Считать обязан провинившийся, и он сам виноват, если не использует предоставленного ему права, — спросил обидчиво. — Вас самого разве не пороли в школе? — И отец не порол. — Странно. Чтобы предотвратить вспышку ярости Будгофта, Вайс предложил ему прогуляться по парку. Тот, несколько смущенный своей горячностью, охотно согласился. Темные шеренги лип с култышками обрезанных ветвей, скорлупа льда на дорожках — тонкий жалобный месяц. Лицо Будгофта было почти таким же белым, как и его волосы. Он сказал Вайсу с отчаянием. — Вы не представляете, какой это яд лагеря! — Почему же не представляю? Иоганн усмехнулся. — Вы, очевидно, забыли, к какому роду службы я принадлежу. — Но вы же не гестаповец, — Вайс ответил. По убеждению — нет. Будгофт подхватил оживленно. — Вы правы. Среди нас есть гестаповцы не по службе, а по образу мышления. — Вы имеете в виду тех, — Вайс кивнул по направлению к дому. Будгофт спросил. — Вы считаете, что я был неправ, когда сказал, что Освянцим — центр работорговли? — Я думаю, вы ошибаетесь. — А почему? — Есть и другие районы лагерей, не меньших масштабов о, -о, -о, -о, -о радостно воскликнул будгофт это ваша поправка дает мне надежду что вы не осуждаете меня за мои слова напротив я просто считаю что вы были не совсем точны характеризуя ваш город будгофт пожаловался гостиница в которой я живу переполнена представителями различных фирм прибывшими для приобретения рабочей силы и поскольку я здесь уже почти абориген они обращаются ко мне за советами «Лагерная администрация сбывает им людей, находящихся в таком состоянии, что половина их умирает в пути. Это не столько убыточно, сколько представляет некоторое неудобство для финансовой отчетности, документы которой должны сохраняться в архивах фирмы». «И что же?» «Ну как вы не понимаете?» — рассердился Будгофт. «Весь в бухгалтерских книгах, стинисов, фликов, борзигов будут значиться сотни тысяч трупов, за которые были заплачены деньги». «А при здесь вы?» «Ну как же! Филиалы, Фарбен, здесь обосновались давно, и сотрудники Управления рабочей силы концерна прибегали к особой бухгалтерской методике, чтобы зашифровать такого рода убытки». «Значит, представители других фирм заботят этическая сторона дела?» — спросил Вайс. «Да, и очевидно, потому что все это преступно и гнусно». «Но это утверждено имперским правительством, значит, законно. И, как я слышал, даже установлены твердые цены, чтобы не было спекуляций людьми». «Вы серьезно?» «А разве к этому можно относиться иначе, как серьезно?» В свою очередь спросил Вайс. «Но я просто констатирую, что мы, немцы, узаконили торговлю людьми, и это не совсем совпадает с общечеловеческими законами». «Но человечество нас ненавидит!» С отчаянием воскликнул Будгофт. «Вы полагаете, все мы, немцы, заслуживаем ненависти?» «В глазах других народов — да!» «Но вот это ваше признание свидетельствует о том, что есть разные немцы». «Вы хотите сказать, какой я немец?» «Вы уже сказали». «Я не все сказал». На бледных щеках Будгофта выступили красные пятна. «Среди немецких рабочих, которые руководят на стройке военнопленными, есть такие, которые, невзирая на то, что сами могут очутиться в положении этих заключенных, оказывают им всяческую помощь. А ведь эти наши рабочие были отобраны и проверены гестапо как наиболее благонадежные и преданные рейху. Но вот недавно одного из них казнили за то, что он помог бежать группе заключенных. И он не один помогал им. Но когда беглецов поймали, они никого не выдали. Это произвело очень тяжелое впечатление на всех наших рабочих. Почему тяжелое? Ну как же! Русские наши враги. И они могли назвать имена десятков немцев, отомстить нам. Потому что всех названных, несомненно, казнили бы. они ни одного не назвали. «Во время побега они убили охранников, а наших двух рабочих только связали». «Кажется, у советских это называется чувством пролетарской солидарности». «Я не знаю, как это у них называется, но в результате существует предположение, что среди наших рабочих возникло нечто вроде тайной организации помощи русским». «Вы сообщаете об этом мне, как сотруднику Абвера?» «Нет, отнюдь нет. Просто мне показалось, что вы...» Будгуф замялся. «Что вам показалось?» — строго спросил Вайс. Но ну, просто что вам не очень симпатичны гости госпожи Баранес и которых мы покинули. Вы ошибаетесь, нет, решительно объявил Будгофт. Я настолько не ошибаюсь, что заявляю вам здесь. Я симпатизирую моим рабочим больше, чем всем этим господам. Вам не следует много пить, мягко упрекнул его Вайс. И ещё больше не следует в таком состоянии откровенничать с кем-либо. Слушайте, восторженно заявил Будгофт. Ну и к чёрту Он махнул рукой. «Поедем сейчас ко мне в Освенцим. Я вас познакомлю с чудными ребятами. Один учитель, другой, как и я, химик. Но они, понимаете, настоящие немцы, не из коричневых». «Есть еще другие цвета», — уклончиво заметил Вайс. «Например?» — спросил Бутгофт. Потом вдруг, как бы догадавшись, успокоительно объявил. «Да нет, они вовсе не красные. Вы что, подумали, что я сочувствую красным?» «Никогда!» «Просто мои друзья, как и я сам, стыдятся того, что сейчас творится». Вайс сказал, «Но там, где расположены военные заводы, теперь дырявое небо, и приглашать туда — это все равно, что приглашать в гости на фронт». Бутгофт лукаво усмехнулся. «Вы забываете, что ИГ «Фарбен Индустрии» — не только представитель Германской империи. Американская авиация не станет бомбить наши цехи. Это то же самое, что бомбить у себя дома дюпоновские химические заводы. Удар был бы нанесен по общим капиталовложениям». А англичане?» «Две тысячи английских военнопленных работают здесь, на наших предприятиях. Гестапо организовало побег двух англичан. Они должны предупредить Черчилля, ведь нельзя же бить по своим». «Здорово». «Да, в правлении Фарбен заседают умные головы. Если Германия выиграет войну, американские акционеры честно получат свою долю. А проиграет, концерн Фарбен не будет обделен своими заокеанскими компаньонами. Для всех них война без проигрыша. А для вас? Для меня...» Машинально протянул будгофт и, видимо, протрезвев на свежем воздухе, произнес скороговоркой. «Знаете, вернемся. Я что-то продрог». Спросил. «Не очень подло будет, если я извинюсь перед шиком». Оправдываясь, объяснил. «Ему ничего не стоит устроить какую-нибудь гадость». Вайс не ответил. Баронесса при свечах играла со своими гостями в покер. будгофт все-таки не извинился перед шиком. Пожав руку Вайсу и повторив свое приглашение навестить его в Освенциме, он уехал. Вайс через некоторое время отправился к себе в штаб в Вали, получив твердое заверение баронессы, что она по-прежнему будет оказывать гостеприимство пленной дочери русского полковника. В доме баронессы был еще один гость, который почти все время скромно молчал и обладал самой ординарной внешностью. Кроме своего жестковатого выговора, он ничем не привлекал к себе внимания. Пожилой лысый с брюшком в старомодном длиннополом пиджаке и широченных брюках в полоску он не выпускал изо рта сигары и, видимо, так наслаждался курением, что никто не решался отвлечь его от этого занятия. Вайс уловил, что при некоторых уж слишком откровенных высказываниях своих гостей баронесса бросала тревожный взгляд на этого человека. Но едва лишь он сонно опускал припухшие веки, она успокаивалась, однако все же решительно пыталась изменить тему разговоров. Когда Иоганн осведомился о нем у Карла Бутгофта, тот сказал небрежно. — Господин Шмидт — коммерсант из Гамбурга. Но он почему-то особенно интересуется новыми методами производства синтетических материалов. Я не мог удовлетворить его любопытство. Сотрудники Фармен дают подписку о строжайшем сохранении в тайне всех моментов, связанных с нашим производством. Возможно, он представляет какую-нибудь конкурирующую фирму». «У Фарбен нет конкурентов», — твердо заверил будгофт Случилось так, что этот самый господин Шмидт попросил Иоганна подвести его до Варшавы. Но в машине он не сел рядом с Вайсом, устроился на заднем сидении. Казалось, что этот человек нерешительный, так подумал Вайс и ошибся. На протяжении всего пути Шмидт беседовал с ним. Правда, беседа носила несколько примитивный характер. Шмидт спрашивал, Вайс отвечал. Вопросы сыпались градом, и заметно было, что спутник Вайса торопится как можно точнее уяснить себе структуру Абвера. Это было весьма квалифицированное любопытство. Насторожившись, Вайс обстоятельно и подробно изложил Геру Шмидту схему, не имеющей отношения к Абверу службы жандармерии в оккупированных районах. Но, по-видимому, Шмидту и эти сведения были для чего-то нужны. В Варшаве Шмидт остановился не в гостинице, а в пригородной вилле крупного польского помещика, эмигрировавшего с семьей в Англию. Как выяснилось из дальнейшего, родственники помещика, оставшиеся в доме, и прислуга, чрезвычайно внимательно относились к Шмидту, что показалось Вайсу не совсем обычным. Шмидт пригласил Вайса зайти к нему и за рюмкой коньяку по-отечески стал расспрашивать молодого человека о его житье-бытие. Вайс коротко рассказал самые общие вещи, и разговор перешел на военные темы. Будто бы вскользь, Шмидт осведомился, как оценивает Вайс, неудачу операции «Морской лев» с высадкой немецкого десанта на побережье Англии. Вайс высказался в том духе, что операция «Морской лев», по-видимому, была задумана как акт морального воздействия на англичан, для того, чтобы они осознали свою ошибку. Эта ошибка заключается в том, что англичане воюют не на стороне Германии, а против нее — Шмидт оживился и, соглашаясь с Вайсом, сказал, что такого же мнения в Англии придерживаются лица очень высокопоставленные, как только Черчилль мог поступить так безрассудно. Вайс осторожно спросил, точно ли в Англии существует подобное мнение. Шмидт усмехаясь сказал, что это известно не только имперскому руководству. И миссия Гесса увенчалась бы успехом, если бы Англия обладала такой же мощной системой политической полиции, какой обладает Германия в лице гестапо, сумевшего столь решительно разгромить все левые организации в стране. Потом Шмидт сказал, что союзные отношения Англии с США зиждутся не на прочной основе. Известно, например, что американская фирма, производящая бомбовые прицелы по патентам Цейса, отказалась снабдить имя английский воздушный флот, ссылаясь на свои обязательства перед Цейсом. — Если бы англичане в достаточном количестве владели такими прицелами, бомбежка немецких городов была бы более эффективна и не случайна, — сказал Шмидт. Среди двух тысяч английских узников Освенцима много английских летчиков, сбитых на территории Германии. Из-за технического несовершенства английских прицелов они сбрасывают бомбы с опасного, низкого потолка полета. Но тут же Шмидт признался с огорченным видом, что и в самой Германии крупные концерны подавляют своей властью развитие деловой инициативы владельцев больших предприятий которые оказываются под угрозой разорения. Так, например, господин Шмидт собирается открыть контору для оказания разного рода технической консультации мелким фирмам. Но с первых же шагов он встретился с большими трудностями. И трудности эти вызваны не столько войной, когда изобретательская мысль естественно находится под контролем службы безопасности, сколько захватнической деятельностью крупнейших концернов которые приобретают патенты, не имеющие прямого отношения к их производству, обездоливая тем самым мелкие фирмы и тормозя их рост. И господин Шмидт сокрушенно перечислил те патенты немецких изобретателей, которые ему не удалось приобрести, на особый состав ароматического вещества, благотворно влияющего на самочувствие и боеспособность летчиков, на изготовление торфяной панели, на производство хлеба из перебродивших опилок, Хлеб этот предназначался специально для населения оккупированной Европы. На использование табачных отходов, перерабатываемых в бумагу для печатания денежных знаков, имелось предложение делать подметки сапог из проволочной сетки, покрытой составом из прессованной кожи и каучука. Все это при правильной организации производства могло принести значительные дивиденды, но... Шмидт развел руками и, огорченно улыбаясь, объявил перехватили другие более значительные фирмы и я сейчас весь в поисках чего нибудь новенького войс сказал с сожалением вы здесь я ничем не могу быть вам полезен и мысленно отметив особенность названных шмидтом изобретений обо всех них не так давно писали газеты спросил сочувственно очевидно господин шмидт для того только чтобы узнать обо всем перечисленном вами вы потратили немало труда не только труда но главное денег сокрушенно закивал головой Шмидт и добавил со вздохом. «Приходится быть щедрым со сведущими людьми. И представьте, все они предпочитают рейхсмарком английские фунты». «Твердая валюта», — сказал Вайс. «Да», — согласился Шмидт и посоветовал. «Я бы вам тоже рекомендовал не пренебрегать ею в тех случаях, когда представляется возможность». Вайс пожал плечами и снова повторил. «Увы, это так далеко от моей деятельности, что, к сожалению...» он помедлил. «Впрочем, я вспомнил. У меня есть один приятель. Вы же знаете, в каждом взводе имеется специальный ящик, куда любой военнослужащий может опустить свои технические предложения. В армии сейчас много интеллигентных людей, которые пребывают в звании рядовых по причинам либо расовой неполноценности, либо неблагонадежности. Вот они-то иногда и делают весьма ценные предложения. Их награждают за это отпусками или званиями ефрейторов, даже унтер-офицеров. Так вот, «Мой знакомый работает в отделе, куда поступают разного рода предложения. Может быть, он будет вам полезен?» Шмидт разочарованно пожал плечами. «Не совсем уверен, что это именно то, что мне нужно. Но во всяком случае я буду вам признателен, если вы познакомите меня со своим другом». «Знакомым», — поправил Вайс. «И то, знаете ли, довольно далеким. Встречались в казино». На этом он простился с Гером Шмидтом, получив приглашение заходить. Конечно, Вайс не должен пренебрегать этим знакомством, ибо каждое новое лицо, с которым ему доводилось больше или меньше сблизиться, расширяло его представление о тех немцах, которые ринулись в Польшу за коммерческой добычей. Почти каждый из них имел связи с армейскими службами, и поскольку деловые операции находились в прямой зависимости от служб вермахта, мог служить источником информации для Вайса. Но Шмидт как-то не походил на обычного коммерсанта, Было в нем что-то подозрительное. Солидное, сонное спокойствие, отличавшее его от прочих гостей баронессы, не соответствовало выражению глаз, напряженных, внимательных даже тогда, когда он как бы дремал с сигарой в зубах. За столом он разбавлял шнапс с содовой водой, чего никогда не делают немцы. И потом, почему у этого богатого, как он заявил, привыкшего к путешествиям человека, в комнате стояли навехонькие, немецкие фибровые чемоданы и столь же новый «Нессессер» с туалетными бритвенными принадлежностями. Среди разложенных на столе и на кресле личных вещей Шмидта не было ни одно иностранного происхождения. А ведь богатые немцы, и знал это, всегда предпочитали заграничные изделия отечественным. И Шмидт, едва не вошли в его комнату, скинул с ног с большим облегчением новые ботинки и остался в одних носках. Комнатных туфель у него не оказалось. Кроме того... Когда Шмидт переодевался в пижаму, Иоганн отметил мощную мускулатуру его торса и два вдавленных круглых шрама, напоминающих оттиски монеты с рубчатыми краями. Такие шрамы остаются на теле после пулевых револьверных ранений. На тумбочке у Шмидта стоял накрытый ковриком многоламповый приемник, в то время как в генерал-губернаторстве уже давно было приказано пользоваться только слабенькими, так называемыми «народными» радиоприемниками, Иоганн решил в самое ближайшее время навести справки об этом гамбургском коммерсанте. ландсдорф недавно прилетел из Берлина и сейчас отдыхал, лежа на диване с книгой в руках. Не отрывая глаз от страниц книги, он выслушал рапорт Вайса. Похвалил. «Это вы хорошо придумали — воспользоваться вашим знакомством с баронессой для того, чтобы произвести благоприятное впечатление на нашу русскую агентку. Как вы ее находите?» Вайс уклончиво ответил, что чувствует она себя неплохо. «Я спрашиваю, верите ли вы, что, давая согласие работать на нас, она действительно руководствовалась желанием отомстить за своего репрессированного отца?» Иоганн увидел глаза Лансдорфа. Сузившись наподобие прорези прицела, они в упор смотрели на него поверх страниц книги, и притом с таким жестким выражением, какое бывает, когда человек прицеливается, чтобы убить. Он понял как опасно для него сейчас малейшее притворство, и сказал решительно. «Нет, не верю». Лансдорф опустил книгу. Он улыбался, глаза его смягчились. «Я тоже не верю», — сказал он. «И не верю не потому, что в гестапо могли известными способами внушить ей эту мысль и, очевидно, внушили. Я не верю ей потому, что в последнее время посещал третий отдел во время допроса русских, подлежащих ликвидации» и открыл одну весьма любопытную закономерность. Во время допросов работники контрразведки пытались добиться у русских, чтобы те подтвердили или дополнили факты, характеризующие те или иные отрицательные стороны их жизни. И русские опровергали эти факты, хотя следователям они были известны из советской печати. А знаете, почему отрицали? «Потому что считают, что о дурных сторонах своей жизни не должно говорить с противниками. Это оскорбляет их советское достоинство. Ведь они убеждены, что все эти отрицательные стороны их жизни — лишь временное явление». «Вы тонкий психолог, Герландсдорф?» «Нет, тут дело не в психологии. это черта характерна для представителей молодого поколения русских. Наша агентка, как и те, другие, лжет нам». «Даже если ее отца арестовали, она уверена, что это судебная ошибка и ничто другое». «Но ведь кто-то персонально виновен в том, что его репрессировали, и она, возможно, руководствуется чувством мести». «Коммунисты против террористических акций!» «Она не по политическим мотивам, а по личным». «Вы говорите глупости!» — отрезал Лансдорф. «Нет, не глупости!» — решительно возразил Вайс. «Она взбалмошная, инфантильная, с болезненным воображением, выбросила на дорогу мои деньги» чуть не удрала от меня из гостиницы с каким-то красавчиком. Она, в конце концов, просто истеричка, но вместе с тем вела себя у баронессы с большим достоинством, как и подобает дочери крупного военного деятеля. — Это любопытно! — задумчиво пробормотал Лансдорф. — Психическая неуравновешенность плюс взвинченное воображение? — спросила Тривиста. — Вы знаете о воздействии на человеческий организм? Скополамина в соединении со снотворным — «Если не ошибаюсь, впервые этот препарат был удачно применен на Вандерлюбе». «Возможно», — сказал Лансдорф и строго добавил. «Но во всяком случае мне это неизвестно». «Слушаюсь», — почтительно наклонил голову Вайс. «Значит, вы меня поняли?» «Безусловно», — и добавил огорченно. «Очевидно, я не оправдал ваших надежд». «Почему?» «Вы заменяете меня препаратом». «Ах так», — улыбнулся Лансдорф. «Ну что ж». «Наблюдайте, как вы считаете нужным за этой девушкой, Иоган, А теперь вступайте Я хочу отдохнуть». Впервые Лансдорф назвал Вайса по имени. Это было радостной неожиданностью. Ведь за этим скрывалось самое главное — особое доверие Лансдорфа, которое Вайс не только не утратил, а еще более упрочил.